Охота. Начальник службы безопасности Орденного Соединения, секвестр брак, тяжелым и ненавидящим взглядом рассматривал очередного просителя, который сейчас сидел перед ним. Этот разумный, как и все предыдущие просители, имел отношение к организациям или сектам религиозного толка, поклоняющихся великому учителю. Не так давно, буквально пару месяцев назад, Все эти организации, их представители, чувствовали себя на территории Республики Хагдан вольготно. Согласно законодательству этого государства, такие организации, вносящие разброд на территорию возможного противника различными терактами или диверсиями, были полезны для государства. И именно поэтому они и могли иметь льготы и различные бонусы во время приобретения самого различного оборудования на территории Республики. Но после того, как выяснилась настоящая сущность великого учителя, которому все они поклонялись, любое подобное течение было запрещено на всей территории Содружества. И исключений в данном вопросе быть не могло. Сам этот вредный старик какое-то время в молодости хотел иметь отношение к этим организациям. Слишком уж понравилось ему то, как нагло и радикально действуют они на чужих территориях. Но сейчас, когда он занимал свою должность, секвестр Брах должен был думать не только о своих желаниях и известности, а в первую очередь о пользе для Республики Хагдан и Ордена Воссоединения. А вот как раз пользы для Республики и Ордена из их деятельности теперь не могло быть абсолютно никакой. Да, они могли продолжать дальше устраивать диверсии. Только теперь любая из их диверсий попадала под категорию преступления против Содружества». И сама республика должна была также принимать меры для того, чтобы предотвратить подобное. Ведь великий учитель наверняка объявит войну тем, кто посмел пойти против него. Точно так же, как когда-то против него пошли драки, точно так же сейчас против него поднялось все содружество. И теперь этому могучему разуму нечего было здесь делать, по крайней мере до тех пор, пока все не успокоится. Именно об этом каждый раз очередному просителю и пытался рассказывать этот могущественный старик, державший в руках сейчас практически всю жизнь в республике за горло. Ведь, потеряв пристанище в этом государстве, все эти религиозные деятели оказались абсолютно неудел. Одно дело, когда они сидели в тишине и покое, и могли спокойно планировать различные теракты и диверсии там, где их нет и вряд ли когда-либо они появятся, Так было очень легко и просто поднимать известность своей организации. Но как это делать, если ты сам в бегах? Самым удивительным было то, что очень много таких религиозных деятелей, находящихся на территории Республики Хагдан, практически сразу прекратили свою деятельность и отказались от принадлежности к различным сектам и организациям. Это можно было сказать про различных Саарнаму, которые таким образом умудрялись торговать различными запрещенными товарами, старательно набивая собственные карманы. Но теперь это было просто невозможно, так как закон есть закон. Но находились такие упрямцы, которые ни в коей мере не желали предавать дело своей жизни. Взять хотя бы этого самого разумного, который сейчас сидел перед секвестром Брагом и уже второй час пытался воздействовать на его совесть и мораль, указывая на то, что они не имели права поступать так без предупреждения. Этот разумно еще не понимал того, что даже то, что ему разрешили сидеть в присутствии самого начальника службы безопасности Орденного Соединения, уже было проявлением уважения и какой-то поблажки для него, как для преступника. Ведь он действительно сейчас являлся преступником, старательно обвиняя республика в нарушении каких-либо законов. А какие ему еще законы упоминать, кроме как законы самой республики? А ведь всем известно, что в республике закон — это совет девяти. Именно эта организация принимает все решения, которые становятся законами на территории республики Хагдан. То есть... Этот разумный сейчас упрекал Совет Девяти в том, что они случайно забыли его в чем-то уведомить? Нет. Старому сотруднику службы безопасности была понятна вся эта скорбь и обида разумного, которого не предупредили о том, что его выкинут из государства. Сейчас ему просто некуда было идти, так как он, уверенный в своей безнаказанности на территории республики, абсолютно не подготовил себе безопасных баз где-нибудь в окраинных мирах или на территории фронтира. Но ведь это была его проблема, а никак не секвестора. Именно об этом старик ему уже несколько раз повторил. Но этот разумный категорически не желал ничего подобного слушать. Он утверждал, что также помогал и Ордену Воссоединения. Возможно, когда-нибудь он и помогал Ордену, только это было очень давно. С тех самых пор Орден Воссоединения многое сделал, И этот разумный абсолютно ни в чем не участвовал. Сейчас секвестр Брак считал, что никоим образом и ничего не должен этому разумному, который уже более 50 лет пользовался льготами и различными скидками, ранее полагающимися подобным организациям на территории республики. Но, как секвестр уже понял, весь этот разговор просто не имел никакого смысла, так как все начиналось заново и шло снова по кругу. Разумный продолжал без конца обвинять Республику и Орден Воссоединения в предательстве. В конце концов распалившийся Разумный совершенно перестал контролировать то, что говорил. И в результате наговорил себе на смертный приговор, совершенно не задумываясь о последствиях. Не выдержавший происходящего, секвестр Брак приказал забрать его и казнить точно так же, как он приказал казнить всех его сообщников, которые могли быть обнаружены на территории республики Хагнан. Механизм службы безопасности в соединения закрутился. И горе тому разумному, который попадет между его уничтожающими шестернями, точно так же, как только что попал этот разумный, считавшись, что ему все можно. Когда очередного просителя утащили сотрудники службы безопасности в свои казематы, Вышел и тяжело вздохнул. За сегодня это был уже десятый смертник, который отправился в Казиматы только за то, что у него хватило ума появиться здесь. У этих разумных хватало наглости потом еще и на то, что они категорически отказывались слушать слова секвестора Брага, который старательно пытался уговаривать их покинуть территорию республики, пока у них есть такая возможность. Но, к сожалению, старика, несмотря на то, что некоторые из этих разумных когда-то оказывали ему услуги и казались довольно вменяемыми, в этот раз оказалось все далеко не так, как хотелось бы секвестору. Причина, по которой он приговаривал их к смерти, была практически всегда одна и та же. Эти разумные начали предоставлять ему какие-то доказательства долгов Службы Безопасности Орденного Соединения и лично самого секвестора Брага. Это все было глупо, если учесть, что доказать все это было бы проблематично. Но именно поэтому все эти разумные тут же отправлялись в казематы службы безопасности для того, чтобы рассказать, где именно они хранят доказательства причастности службы безопасности Орденного Соединения к своим делам. Подобная информация не должна была покинуть территорию республики. И только поэтому все эти разумные, у которых хватало наглости на подобное высказывание – были приговорены к смерти. Оставшись наконец наедине с самим собой, секвестр Брак смог наконец-то сосредоточиться на том, что его сейчас интересовало больше всего. Он снова включил на своем большом экране в кабинете видеозаписи того, что происходило в далекой системе Аширского директората, в тот самый момент, когда ее пытался захватить мигрирующий большой Рой Архов. Представив себе эту армаду, старик, я зябко поежился. Он не мог скрывать своих эмоций по той причине, что сам когда-то руководил операцией перехвата и уничтожения группировки астероидов Ульев-Архов. Только тогда ему удалось перехватить группировку, которая была меньше практически в два раза, чем сейчас. Именно поэтому он, как никто другой, мог понять чувство разумных, когда в их систему начали ломиться эти астероиды Улья, Тем более, что они шли минимум по четыре штуки одновременно. Внимательно просматривая то, что происходило в той далекой звездной системе, секвестр Брак в первую очередь интересовался техническими данными кораблей корпорации наемников «Хайд», которые по какой-то неведомой причине оказались именно в этой системе и приняли бой. Да, на Арнам узнал возможности их флагмана, который мог стать тяжелым противником для кораблей «Арховна» на но довольно приличном расстоянии. Но в этот раз в бой вступил монстр — тот самый корабль класса «Титан-2», на который так старательно облизывался весь орден воссоединения во главе с секвестором «Брагом». Сейчас он хотел увидеть этот корабль в действии. Но когда этот старик увидел то, что вытворял монстр, ему стало немного не по себе. Как он и подозревал, разумный Артем очень хорошо постарался, модернизируя этот корабль. И теперь, вне зависимости от местонахождения кораблей противника в системе, этот корабль мог составить конкуренцию любому кораблю Содружества и даже эскадре. Ведь его главный калибр доставал стероиды Ули фактически через всю систему, прямо в точке выхода в систему из гиперпространства. Сейчас в том месте, через которое старательно рвались в систему Аширского директората 234 астероида Улья-Архов, располагалось новое астероидное поле. Там уже практически целый месяц шныряли истребители Объединенного флота Содружества, которые старательно разыскивали выживших Архов в этих обломках. И только после того, как они все тщательно проверят, можно было попытаться убрать этот мусор куда-нибудь в сторону. Зрелище целого поля разбитых кораблей архов, которым просто не предоставили ни единого шанса, настолько поразило старого сотрудника Службы безопасности Ордена соединения, что он продолжал еще некоторое время смотреть на потухший экран, на котором уже давно закончилась трансляция видео того самого сражения, которое разгорелось за эту маленькую, и незначительную звездную систему. Теперь желание получить этот 12-километровый корабль в личное пользование для Нуршторденного соединения еще больше охватило старика. Но время уже было упущено. Теперь, когда этот корабль мелькал практически во всех новостях, было ясно, что его просто так забрать не получится. Слишком уж он стал заметен. Совершенно другое дело было бы, если бы республика предъявила на него свои права еще тогда, когда разумный Артем только нашел этот корабль вместе с верфью. Возможно, если бы секвестр Брах предложил разумному Ару Тему подарить ему верфь и как-то материально компенсировать отсутствие такого мощного корабля в эскадре, то он согласился бы на такой обмен, кто знает. Ведь этот разумный уже неоднократно доказывал старику то, что иногда может принимать разумное решение. Но сейчас, как уже было сказано, было поздно. Слишком этот корабль был заметен, и теперь все Содружество знало то, кому он принадлежит. Если сейчас Республика заявит какие-либо права на этот корабль, разгорится огромный скандал на все Содружество. И тогда этот разумный может потребовать у республики соответствующую финансовую компенсацию, которая превысит сотни миллиардов кредитов. На подобную жертву секвестр брак не мог пойти по той причине, что подобный удар по бюджету государства просто уничтожит его. Кроме того, этот разумный мог вполне потребовать у стурика предоставить ему аналогичный гиперпривод, точно такой же, как установленный на этом корабле. Вся проблема была в том, что таких гиперприводов не существовало. И если бы в республике Хагдан был хоть один такой корабль, об этом бы знало все Содружество. Ведь его очень сложно было бы спрятать. Секвестр Брак удивлялся еще тому, как Артем умудрялся до этого времени прятать такого гиганта. Ведь такой корабль не заметить просто невозможно. А в Содружестве о нем узнали только тогда, когда произошла эта бойня в системе Аширского директората. Это означало, что парень все-таки спрятал этот корабль. Только вот где он мог его спрятать так, чтобы его никто не видел? У старого Сарнаму промелькнула мысль о том, что в том же месте этот разумный мог прятать еще кое-что. Что-то такое, что могло стоить примерно так же, как весь этот корабль. Возможно, этот парень знает, где находится месторождение психристаллов, которое пользуется таким спросом среди государств-содружества. Не обязательно, что это именно та самая планета на территории окраинных миров, где впервые появился этот парень. Возможно, он и не появился сразу именно на этой планете. Он мог туда также прилететь, как и все поселенцы. Ведь до сих пор по какой-то невероятной причине никто другой так и не нашел способа добывать те самые пси -кристаллы на той самой планете Тармаран, Что также говорило о том, что вполне возможно и то, что местонарождение этих кристаллов находится не на той планете. Задумавшись о добыче стратегических ресурсов, старик тут же вспомнил о своем агенте, которого послал для проведения очередных переговоров с разумным аром Тёмом. Только в этот раз его агент должна была пообщаться на тему новых технологий прорыва минных объемов полного профиля, которыми обладал этот парень. Агенты Орденного Соединения уже доложили ему о том, что все остальные государства-содружества также очень сильно заинтересовались этой технологией и, скорее всего, попытаются в ближайшее время активизировать действия своей агентуры вокруг этого парня. Мало кто знал, что старик уже подумывал о том, что, возможно, придется ликвидировать этого парня, чтобы подобные технологии не попали в чужие руки. Но этот вопрос можно было решать только в том случае, если эта технология попадет в руки его агента. Сейчас его агент находился в системе Федерации Барза и ожидал возвращения кораблей корпорации Хайд, которые по какой-то непонятной причине задержались в окраинных мирах. Интересно было то, что корабли из этой системы Аширского директората направились не обратно на территорию Федерации Нивей, а в сторону неизведанных регионов. Что именно они могли там искать, никто не знал. Ответ на этот вопрос секвестр Брак надеялся получить от своего агента, которого заранее внедрил в эту корпорацию наемников. Пока что агент молчал. Видимо, не находилось поблизости ни одного ретранслятора «Содружества» для того, чтобы он мог переслать секвестору какую-либо информацию. Но последнее сообщение этого агента немного насторожило старика. В этом сообщении агент информировал своего куратора о том, что в корпорации очень сильно накалилась обстановка, ввиду того, что слишком много агентов различных спецслужб оказалось поблизости. Судя по информации агента, разумный Артем в ближайшее время будет решать вопрос о том, Сохранять ли ему эскадру корпорации в том самом численном составе, в котором она существует сейчас? Судя по охлаждению отношений между Арном Темом и агентом секвестора, в ближайшее время можно было ожидать того, что агенту придется покинуть корпорацию наемников. Подобное развитие событий старика ни в коей мере не устраивало. Именно поэтому он собирался дать приказ своему агенту любой ценой вцепиться в корпорацию и удержаться в ее составе. Даже если для этого понадобится атаковать корабли других агентов, для того чтобы доказать свою лояльность хозяину корпорации. Возможно, его агент самостоятельно придумает какое-нибудь решение этой задачи. Ведь не зря же капитан Матиара была знаменита своей хитростью на всю республику Хагдан. Вспомнив эту трехсотлетнюю женщину, старик тихо усмехнулся. Когда-то, когда секвестр был довольно молод, он едва не влюбился в нее. Это произошло чуть ли не сразу после того, как она прошла процедуру омоложения. Но потом он понял свою ошибку и своевременно извинился. Теперь эта женщина зависела от него и выполняла его приказы. Поэтому это было довольно приятная компенсация того, что могло случиться в прошлом Размышляя на тему, какие рекомендации дать своему агенту, секвестр-брак принялся набрасывать два пакета инструкций. Один пакет предназначался его агенту, находящемуся в корпорации наемнику. В этих инструкциях старик настоятельно рекомендовал агенту принять все возможные меры к тому, чтобы удержаться в составе корпорации или даже по возможности приблизиться к разумному ару -тему. Второй пакет инструкций предназначался другому агенту, которая сейчас находилась на территории Федерации Нивэй. В задачи этой девочки входило тщательное зондирование ситуации в зоне своего местонахождения. В первую очередь она должна была обратить внимание на активизацию действий Службы Безопасности Федерации в случае появления кораблей корпорации «Хайт». Таким образом, старик надеялся понять то, какие взаимоотношения связывают между собой Службу безопасности Федерации и главу корпорации наемников Хайд. После этого он собирался предпринять все возможные меры для того, чтобы любым способом помешать неугодному для республики развитию событий. Ведь было заметно, насколько хорошие партнерские отношения связывают корпорацию наемников и Служба Безопасности Федерации Нивей. Слишком много заданий этой довольно опасной. Конкурирующие службы выполняли наемники на территории фронтира и окраинных миров. Однако секвестр Брак не рекомендовал своему агенту проявлять свой интерес с излишним рвением. Он помнил, какой конкурент противостоит ему на территории того государства. Генерал Службы Безопасности Федерации Кром Таир был знаменит своим упрямством и ненавистью к предателям, Соответственно, он мог отнестись и к девушке, которая проявляет излишнюю заинтересованность в действиях службы безопасности. Поэтому секвестр Брак и советовал ей быть осторожнее. Достаточно было просто время от времени посматривать в сторону конкурентов, не более того. Ведь в ее задачу не входило вербовать какую-либо агентуру на той территории, Она должна была только дождаться разумного ара Тёма и провести с ним переговоры в нужном ключе для службы безопасности Ордена Соединения. Всю остальную работу секвестр Брак в любой момент мог поручить другим исполнителям, которых у него вполне хватало. Еще раз тщательно прочитав имеющуюся у него сейчас информацию и сверив ее с пакетом инструкций, Секвестр задумчиво кивнул своим мыслям и отправил эти правые пакеты адресатам. Теперь он должен только ждать то, чего смогут добиться эти разумные. Естественно, что старик надеялся только на положительный результат. Отрицательный результат его категорически не устраивал. В тот момент, как только он успел отправить информацию, в кабинет снова промелькнула голова секретаря. Как старик и подозревал, пришли очередные просители. Тяжело вздохнув, секвестор Брага разрешил посетителям войти в помещение. Эти разумные еще не понимали того, что именно их наглость и станет их приговором. За дверями кабинета секвестора Брага уже заняли свой пост сотрудники Службы безопасности Орденного соединения, которые уже были готовы забрать новых клиентов в свои казематы. Машина Службы безопасности Орденного соединения продолжала работать без сбоев, и остановок. Барза. Молоденькая девушка Саарнаму задумчиво рассматривала информацию, идущую прямо на ее собственный планшет. Даже находясь на специальном задании всемогущего начальника службы безопасности Ордена Воссоединения, Лариса Тамур не забывала о том, что является главой мегакорпорации, которую постоянно надо контролировать. Да, сейчас большей частью дел в корпорации занимался секретарь. Девушки, тот самый бессменный разумный, который практически никогда не оставлял ее на работе в одиночестве. Даже сейчас он продолжал держать ее в курсе всего происходящего в корпорации. Такую странную и фанатическую трудоспособность Лариса Тамур и ценила у этого разумного. Хотя раньше он иногда, скорее всего, выполнял какие-либо необычные поручения ее отца. Слишком специфически он двигался, мягко, словно какой-то кровожадный хищник. Это было заметно, когда он появлялся в ее кабинете абсолютно беззвучно. Настолько тихо, что она даже вздрагивала при его появлении. Но сейчас она продолжала контролировать процесс работы корпорации, которая снова была на пике своего могущества. Особенно если учесть то, что Луариса Тамур теперь имела дополнительно 45% акций еще и корпорации Шаррису. Девушка была не настолько наивной, чтобы на все сто процентов доверять управляющему этой корпорации, который был прямым наследником бывшего хозяина. Лариса сразу догадывалась о том, что он только и мечтает, как вырваться из-под ее руководства и снова взять власть в корпорации под свой контроль. Этого она ему позволять не собиралась, и именно по этой причине девушка старательно пыталась заводить собственную агентуру в этой корпорации. Благодаря помощи ее секретаря у девушки уже были десятки агентов, которые с радостью за дополнительную оплату сообщали ей все телодвижения оппонента. Одним из его странных действий было то, что он снял практически все свободные средства, имевшиеся на личных счетах его семьи. Что это могло быть? Жест отчаяния? Или же он что-то задумал? Лариса Тамур скорее склонялась к последнему варианту. Ведь не зря же этот разумный не так давно пытался ее обмануть, старательно снабжая черный рынок модифицированными орудиями производства ее корпорации. Он таким образом пытался убереть часть своего дохода от раздела с новой хозяйкой. Но у него ничего не получилось. Ведь девушка заранее знала то, что он так поступит, и заранее подготовилась к такому развитию событий. Но сейчас все могло выйти из-под контроля по той причине, что ей категорически некогда было заниматься контролем его корпорации, так как она с трудом справлялась и со своей, находясь от нее на расстоянии. Ее секретарь также разделял сомнения девушки по поводу того, что задумал Арлак Длаун, так как деньги, которые тот снял со своего счета, очень быстро исчезли на просторах Содружества, абсолютно не проявляясь нигде. Одно дело, если бы этот разумный произвел закупку каких-либо видов оборудования или еще чего-то. Даже если бы он покупал боевые корабли, это было бы заметно. Но деньги ушли в неизвестность через несколько банковских счетов, которые были обезличенными. Скорее всего, этот разумный мог так заплатить каким-либо наемникам за определенные услуги. Но возникал вопрос. За какие такие услуги он мог заплатить так? абсолютно не ставил в известность биржу наемников. Ведь таким способом нанимают только тех разумных, которые занимаются так называемыми «грязными делишками». Возможно, это были даже какие-нибудь смертники, которые таким образом обеспечивали будущее своих семей. Кто сейчас может сказать это? Девушка раздраженно отодвинула от себя планшет и принялась измерять быстрыми шагами свою каюту. Она уже находилась больше трех недель в этой системе, в которой обычно находились корабли корпораций наемников, которые сейчас ей были так нужны. Как известно, буквально за пару дней до ее прилета эти разумные отправились защищать систему Аширского директората, которая подверглась вторжению Большого Роя архов. Луариса Тамур уже знала о том, что эти разумные остались живы, полностью уничтожив корабли вторжения. Больше всего ее сейчас напрягала сама неизвестность того, куда делись корабли после того боя. Ведь в Содружество они не вернулись. Лариса очень сильно переживала. Ведь от этого задания зависела благословность к ней лично самого секвестора Брага, который категорически не воспринимал какого-либо провала своих идей или операций. А тут еще сам этот старик напомнил о своем существовании, подбросив ей очередной пакет инструкций. Согласно этим инструкциям, девушка должна была обратить внимание на повышенную активность Службы Безопасности Федерации Нивей в отношении этой корпорации наемников. Но как она могла это сделать, если кораблей этой корпорации не было на территории системы Барза? Этому старику было легко говорить подобное – Но как это можно выполнить? Да, возможно, при их появлении девушка обратила бы внимание на то, что служба безопасности старательно опекает того же самого Аратема. Но как это сделать, если она не находится даже в одной с ними звездной системе? Кроме того, Лариса отлично помнила отношение этого парня к тому, когда за ним начинают следить. Он был слишком свободный для подобного. Сейчас Ларисе было сложно сосредоточиться на какой-то одной задаче, особенно с учетом того, что она сейчас могла сама подвергнуться опасности. Ведь у нее не было никаких наследников, чтобы кто-то мог взять в свои руки ее бизнес и бизнес ее бывшего конкурента, 45% акций корпорации которого сейчас принадлежало девушке. А вот об этом знали многие. Возможно, именно для этого и перевел все свои имеющиеся деньги, неизвестно кому, в оплату за ее убийство. Кто сейчас может правильно ответить на этот вопрос? Когда ее секретаря не было рядом, девушка очень сильно переживала. И эти переживания заставляли ее путаться между выполняемых задач. Она была хорошим финансистом и экономическим аналитиком. Но Лариса не была оперативником чтобы иметь возможность перехватывать какие-либо действия саботажников или террористов. В этом вопросе она могла рассчитывать только на сотрудников своей службы безопасности. Но тут Лариса вспомнила, как эти сотрудники службы безопасности, которые когда-то служили ее отцу, допустили его убийство. Да, тогда она сама сделала то, о чем до сих пор так и не пожалела. Но проблема сейчас была не в этом. Она догадывалась о том, что профессиональный убийца все равно сможет до нее добраться. Для этого ему не надо будет даже добираться до нее лично. Достаточно будет заложить на ее корабле где-нибудь взрывчатку. Говорят, что самое слабое место у корабля возле реакторного отсека. Подобные мысли все чаще и чаще терзали разум девушки, старательно отвлекая ее от выполнения ранее поставленных задач. Лариса понимала, что таким образом всего лишь отвлекается от того, что ей нужно сделать. Это было ожидание. Именно ожидание сводило ее медленно с ума. Тогда, понимая то, что больше ей ничего не остается, девушка принялась снова и снова анализировать возможное развитие переговоров с разумным аром Темом. Лариса понимала, что эти переговоры должны пройти на самом высшем уровне, для того, чтобы она могла добиться нужного результата. Хорошо, если бы эти переговоры проходили на ее территории. Только была проблема с этим. Разумный Артем никогда не проводил переговоры на чужой территории. Именно поэтому переговоры всегда проходили в ему нужном ключе. Девушка понимала, что этот парень все равно не доверяет ей. Так как не доверяет никому, включая всемогущего старика, секвестора Брага. Возможно, он доверяет генералу службы безопасности федерации Нивей Кромотаиру, ведь с ним он постоянно ведет какие-либо беседы или переговоры. Кроме того, как девушка уже узнала, именно благодаря вмешательству разумного Ара Тёма федерация приобрела настолько важных союзников, как империя серпентейров и хардари, а потом и великое княжество Лаймурин, про существование которых еще пару лет назад Никто в Содружестве даже не подозревал. Но факт остается фактом. Этот разумный умудрялся влиять на политическую обстановку в Содружестве так, как не удавалось еще никому до него. Видимо, из-за этого обстоятельства всемогущий старик и приказал девушке рассмотреть вариант возможной ликвидации разумного Аратема в том случае, если он все-таки предоставит им информацию касающиеся технологии прорыва минных массивов полного профиля. Но сейчас эта девушка не сильно беспокоила, так как ей нужно было контролировать собственную корпорацию на большом расстоянии, до тех пор, пока она не сможет закончить эти затянувшиеся переговоры. Заговор. Эрлак Длаун, скрипя зубами, отбросил от себя очередной планшет, который с радостным треском разлетелся о стену. Этот молодой разумный. Сейчас не мог не думать ни о чем, кроме своего собственного заговора, которого он устроил для того, чтобы раз и навсегда уничтожить своих главных врагов, этого всемогущего старика, начальника службы безопасности Орденного Соединения, секвестра Брага, а также его подхалимку и помощницу, хозяйку корпорации Ермин, Ларису Тамур. Эти двое разумных сделали все, чтобы молодой Саарнаму, у которого раньше было практически все, теперь ненавидел их всей возможной ненавистью в этой вселенной. Ведь они не только разрушили всю его жизнь, но и превратили фактически в собственного слугу. Ведь он сейчас работал всего лишь управляющим собственной корпорации, так как его вынуждены отдать 45% акции этой зазнаки, которая яростно прислуживала начальнику службы безопасности Ордена Воссоединения. И делала она это, причем совершенно не скрываясь. Как такое возможно? Ведь она сейчас считается одной из девяти самых опасных разумных на территории республики Кагдан. Где ее гордость? Прислуживать этому рассыпающемуся старику. Но сейчас этот молодой разумный совершенно не думал о тех обидах, которые ему были нанесены. Сейчас он в первую очередь размышлял о том, чтобы его маленький заговор, на который урлагодлавно ушли все последние сбережения его семьи, все-таки удался. Теперь он должен был дождаться того момента, когда боевые группы разумных, которым он заплатил, нанесут свой коварный удар. Нанимая их, молодой Саарнамо постарался сделать все, чтобы эти фанатики не смогли никак попасться в руки службы безопасности Ордена Соединения, если те вдруг начнут вести собственное расследование. Именно поэтому все платежи прошли через обезличенные банковские счета оплату через которую было практически невозможно последить. Вы спросите, если сейчас все было так хорошо продумано, то о чем ему было нервничать? А как он мог не нервничать, если только что Совет Девяти принял закон о том, что все эти радикальные организации религиозного толка становятся на территории Республики Хагдан запрещенными? Ведь он именно через таких фанатиков заявку делал. Только они могли выполнить то, что ему нужно, совершенно не задавая никаких вопросов. Теперь у него была только одна надежда на то, что боевая группа этих фанатиков все-таки успела выйти на задание, и таким образом он все же добьется своего. Но если с ними что-нибудь случилось, тогда можно сразу пытаться покончить жизнь самоубийством. Ведь ему очень не хотелось попадать в казематы Орденного Соединения чтобы там сотрудники службы безопасности отрабатывали на одном из девяти свои приемы по выбиванию информации, точно так же, как они не так давно отрабатывали их на его собственном отце. В крайнем случае, этот разумный мог надеяться на то, что глава этих фанатиков все-таки догадается покинуть территорию республики до того, как до него доберутся. Но он не знал главного. Когда в его кабинет тихо вошли две молчаливые фигуры, Орлак Длаун только с ненавистью скрипнул зубами. Он уже потом в казематах службы безопасности узнал о том, что этот религиозный фанатик не придумал ничего другого, как пойти напрямую к секвестору и просто рассказать ему о том, чьи заказы он выполняет. Ведь он считал, что, выполняя заказы одного из девяти, неважно против кого направленное, он делает благое дело для республики. Может быть, так и было... Теперь об этом никто не может судить, так как все фигуранты этого дела оказались не так далеко друг от друга. В соседних помещениях казематов службы безопасности Орденного Соединения. Как оказалось, всемогущий старик был абсолютно не в курсе того, что происходит, и, соответственно, сразу вцепился зубами в полученную информацию. Лишь потом, когда он выдавил из этого фанатика все то, что тот знал, Вход пошли оперативники службы безопасности. В их задачу входило перехватить всех разумных, которых фанатики послали на дело. Как и следовало ожидать от таких умников, они промыли мозги одному из членов экипажа флагмана корпорации «Ирмин», на котором любила отправляться на различные переговоры Лариса Тамур. Этот разумный должен был в нужный момент просто вывести из строя реакторной схему этого корабля. Для этого разумного подобного не было ничего сложного, так как он был техником, и мог спокойно посещать все эти отсеки, абсолютно ни перед кем не отчитываясь. Только благодаря тому, что эта девчонка была фактически полностью окружена оперативниками службы безопасности Ордена, удалось избежать многочисленных жертв. Мало того, что эти фанатики могли сорвать переговоры, которые так старательно пытался провести всемогущий старик, Так они могли еще и таким образом нанести вред добрососедским отношениям между Республикой Хагдан и Федерацией Нивей. Возможно, именно этого они и добивались, особенно в свете запрета всех этих религиозных организаций на территории Республики. Все Содружество знало, кто именно инициировал этот запрет. Это была канцлер Федерации Толкина Бит. Именно эта разумная постаралась сделать так, чтобы все последователи Великого Учителя оказались под запретом на территории Содружества. Это было возмутительно. Особенно с учетом того, что на территории Федерации Нивей подобные организации никогда не пользовались какими-либо льготами или успехом. Их там всегда старательно пытались уничтожить. Теперь, конечно, они все это озвучивали именно делом, связанным борьбой с ментальными паразитами, которых якобы распространял Великий Учитель. Только доказать это было очень сложно, особенно тем, кто всю свою жизнь верил в мудрость и величие Великого Учителя. Но дело уже было сделано. Республика Хагдан также отказалась поддерживать разумных, которые старательно служили Великому Учителю. Более того, по содружеству прокатилась своеобразная шутка которые разумные пытались подкалывать те, кто служил великому учителю долгое время. В ней говорилось о том, что все эти разумные, вместо того, чтобы прятаться в безопасности, могли бы со спокойной душой отправиться в систему кольцо Ларуа, где могли бы прямо помогать своему кумиру, вытирая за ним расплесканное по полу дерьмо или же подметая за ним лестницу. Ведь все знали, что простые и разумные, даже глубоко преданные этому могущественному разуму, могли выполнять только простейшие функции слуг или рабов, Ни на что другое они не считались неспособными. Все, приближенные к великому учителю, были одаренными. И только таких он воспринял как разумных существ. Все остальные были для него так, планктоном. Именно поэтому уцелевшие религиозные организации, ушедшие в подпурье, очень быстро выдавали свое местоположение службам безопасности Содружества своими различными высказываниями или же наличием в своих рядах нестойких разумных, которые при первой же возможности бежали заработать ту самую награду, которая была объявлена по Содружеству за обнаружение и задержание разумных, имеющих отношение к культам, поклоняющимся великому учителю. Самым плохим для этих религиозных организаций в данных законах было только то, что эти законы были приняты содружеством и, соответственно, не имели срока давности. То есть даже через 400 лет любой разумный, который найдет хоть кого-то, кто проповедует дело великого учителя, сможет подзаработать, сдав такого умника сотрудникам Службы безопасности собственного государства. Даже несмотря на то, что практически 80% из этих разумных были неадекватными террористами и саботажниками, их довольно быстро ликвидировали. Техника, который должен был подорвать реакторный отсек флагмана корпорации «Эрмин», сотрудники Службы безопасности Ордена Воссоединения тихо удавили в одной из подворотен на торговой станции. Естественно, что, узнав о произошедшем, Лариса Тамур потребовала у этой торговой станции компенсацию за то, что они не берегут своих клиентов. Но главное уже было сделано, и переговоры были спасены. Зачинщик подобного беспредела, который собирались устроить религиозные фанатики, Арлак Длаун, Через несколько дней скончался в Казиматах служба безопасности Орденного Соединения. Его семья раз и навсегда была лишена любых прав на право вхождения хоть на какую-либо государственную должность в Республике Хагдан. Ведь не зря же подряд два представителя этой семьи пытались устраивать заговоры против самой Республики. Такое просто так нельзя спускать с рук. Потом, после этих событий, Прошло целых полгода, прежде чем Совет Девяти медленно, и, немного озираясь испуга, вошел молоденький Саарнаму. Этот разумный был представителем второй по величине корпорации по производству оружия. Только он, в отличие от предыдущей корпорации, занимался производством ручных видов вооружения. А остатки корпорации Шаррис были навсегда поглощены мегакорпорацией Ирмин. Теперь эта корпорация занималась производством двигателей и тяжелых плазменных орудий для различных видов кораблей военного флота республики. Подобное слияние резко увеличило максимальный доход этой корпорации, попутно расширив список задач, которые могли решать специалисты этой корпорации. На молоденькую девушку, которая не так давно стала главой этой гигантской корпорации, И уже за такой короткий срок умудрилась не только поднять фактически разрушенный бизнес своей семьи, но и поглотить корпорацию противника, которая представляла из себя довольно серьезных конкурентов. Теперь смотрели с уважением. Все это говорило о том, что Лаариса Тамур представляет из себя довольно опасного соперника. Сейчас многие разумные в республике Хагдан задумались о том, что были бы не против того, чтобы их дети вошли в эту семью в виде консорта, из-за того, что только так Лариса могла теперь выйти замуж. Она должна была остаться Тамур, ведь кроме нее в этой семье практически никого не осталось. Но все это девушка собиралась решить только тогда, когда сможет выполнить задание секвестера Брага. А конца этому заданию пока еще не было видно, Ведь противоположная сторона переговоров, совершенно не догадываясь о том, что они должны состояться, где-то задерживалась в неизведанных регионах. Империя Арвар. Молодая девушка в офицерской форме полковника Департамента разведки тихо ругалась не в силах сдержать свои эмоции. Все ее старания по обеспечению столь необходимыми ресурсами службы императорских одаренных просто провалились. Сейчас девушка понимала то, что по невероятной случайности корпорация наемников, руководитель которой занимался поставками этих псикристаллов, сейчас даже не могла предоставить информацию о том, где он находится. Особенно после того, как его эскадра приняла самое активное участие в обороне системы Аширского директората. Надо ли говорить о том, что произошедшее в этой звездной системе столкновение теперь войдет в историю Содружества как самая удачная защита планетной системы от вторжения мигрирующего большого роя арха. Эти твари, пытавшиеся прорвать границы Содружества, выбрали одну из самых слабых сторон в этой так называемой обороне границ Содружества. Территория Аширского директората всегда была защищена хуже всех остальных государственных образований Содружества. И сейчас на все Содружество Гремела история о том, что именно благодаря этой удачной защите системы РИН системный администратор, который был руководителем этой звездной системе, решил все-таки отделиться от всего директората. Теперь эта система принадлежала только ему. Естественно, что всех остальных администраторов подобное положение дел категорически не устраивало ведь они привыкли брать друг у друга деньги за то, что имеют эту должность. А теперь они просто не могли подвинуть этого разумного, оказавшегося хоть и молодым, но очень хитрым и очень продуманным разумным, который, апеллируя к старинным законам директората, умудрился все развернуть так, что Ашерский директорат остался ему еще и должен. Именно поэтому совету администраторов директората Не оставалось ничего другого, кроме как признать этого администратора хозяином системы РИН. В данном случае Совет Администраторов, сохранив свои деньги, потерял целую систему и теперь никак не мог ее контролировать. Но девушку сейчас беспокоило не то, какие проблемы возникли у одного из государственных образований Содружества. Ее больше интересовало, какие цели преследовал разумный Ар. Когда увел свою эскадру в неизведанные регионы. Ведь именно туда направились все эти сверхмощные корабли, составлявшие боевую мощь эскадры корпорации наемников. Возможно, этот разумный что-то искал там, в неизведанных регионах. Но тогда возникал другой вопрос. Что именно он мог искать там, все эскадры? Девушка знала уже не понаслышке о боевой мощи, которую могла предоставить эта эскадра во время любого столкновения. Один корабль-монстр, который им удалось где-то раздобыть, мог повергнуть любого противника в шок. Девушка подозревала, откуда именно мог появиться этот самый корабль. Ведь она сама не так давно в обмен на средний контейнер с кристаллами предоставила разумному ару -тему, Информацию о закрытой системе, которая была защищена автоматическими системами защиты. Сейчас девушка примерно догадывалась и о том, откуда могла пойти и та самая молва о том, что этот парень научился прорывать минные массивы полного профиля. Ведь их корабль-разведчик, тот самый, который предоставил эту информацию про закрытую систему, тогда указывал сообщение о том, что наткнулся на минные массивы. Именно то, что он вышел очень далеко от потенциальной точки входа в эту систему и практически подкрадывался к ней больше двух недель и дало этому разумному возможность заметить минное массиво раньше, чем сенсорные комплексы управляющих систем этих мин заметили его. Надо ли отмечать то, что все это произошло только благодаря наличию на корабле разведчики специализированного сенсорного комплекса, который позволил ему заметить минных юнитов гораздо раньше, чем они его увидели. Но сейчас речь была не об этом. Все это происходило слишком быстро, чтобы девушка могла своевременно отреагировать на эти изменения ситуации. Создавалось впечатление, что этот разумный заранее знает то, как, где и что произойдет. Такая способность могла свидетельствовать только о двух вещах. Первое. У этого разумного могла быть широко распространенная и хорошо законспирированная разведывательная сеть, которая полностью охватывала всю территорию Содружества. Хотя, если подумать, подобное было просто невозможно по одной простой причине. Ведь этот разумный, согласно данным Службы Безопасности Федерации Нивей, появился на территории Содружества всего три года назад. Три года? Откуда у него, может быть, за такое короткое время... Такая широко разветвленная агентурная сеть, как можно подозревать из его действий. Второе. В данном случае можно предположить у этого разумного наличие в экипаже одаренного со способностями пророка. Тогда становится понятно то, как он быстро и своевременно реагирует на изменения ситуации в будущем. Ведь если обратить внимание на все происходящее, то легко можно заметить то, как он профессионально и легко подготовлен для решения любых возникающих перед корпорацией проблем. Чем тяжелее задача ему предстоит, тем тяжелее и мощнее оборудование и вооружение он приобретает заранее, словно зная точно, с чем он там столкнется. И еще ни разу не происходило случая, чтобы его корпорация провалила какое-нибудь задание. Нет, никто не спорит, бывали и ранее подобные случаи. Некоторые корпорации наемников тоже умудрялись не провалить ни одного задания, которое брали. Но у них все очень легко было объяснить, ведь аналитики, присутствующие в такой корпорации, заранее анализировали поступающую информацию от заказчика. И благодаря этому могли предупредить главу корпорации о том, какой контракт лучше не брать, ввиду того, что корпорация просто не справится. Но этот разумный брал практически все контракты и умудрялся их выполнять. Вот это было самым странным. Он брал контракты у Службы безопасности Федерации, контракты у частных лиц. Были даже контракты по захвату звездных систем. Все эти контракты были выполнены с минимальными потерями. Все это можно было бы списать на обычное везение или точный расчет. Но как списать на обычное везение или точный расчет то, что произошло с той самой Аширской системой? Ведь эту звездную систему атаковал мигрирующий Большой Рой Архов. Больше двухсот астероидов ульев. Самый маленький астероид улей более шести километров в диаметре. Вы можете себе представить только количество москитов, которые нес такой астероид улей? Более 400 единиц. Даже если примерно прикинуть такое количество москитов на общее количество астероидов Улья, то численность москитной группировки становится просто запредельная. Около 80 тысяч москитов. А ведь в этой группировке встречались и астероиды Улья более крупного размера. И, соответственно, несли внутри себя гораздо больше москитов, чем мы сейчас рассчитывали. По расчетам аналитического кластера Искентов Департамента разведки империи, У системы обороны не было ни единого шанса остановить такое вторжение. Они должны были потерять практически все, не успев даже как-то серьезно потрепать первое шелом вторжения. Но получилось все наоборот. Большой рой архов уничтожен полностью. Система защитников, конечно, понесла потери. Но не такие глобальные, как могли быть в случае, если бы у корпорации наемников не было корабля класса «Титан-2». Именно этот корабль и стал тем самым смертельным рифом, о которой разбивались волны архов, врывающихся в систему. Девушка уже видела эти видеозаписи, которые распространялись по всему Содружеству, старательно восхваляя смелость защитников планетной системы, которые смогли отбить такое вторжение. На этих записях четко видно, как громадный корабль стал скалой на пути вторжения, А все остальные защитники старательно его защищали, не давая возможности ордам москитов захлестнуть его и уничтожить. В первое время, когда Риена Танер поняла, откуда мог появиться у этой корпорации такой корабль, она позволила себе расстроиться и пожалеть о той информации, которую она отдала наемникам. Ведь такой корабль, попав в военный флот ее империи, мог бы стать первой мобильной базой, которая находилась на ее территории таким образом значительно усилили возможности боевого флота Империи Арвар. Но теперь уже было поздно что-либо переигрывать. Корабль нашел своего хозяина, того самого разумного, которого не смогли остановить даже минные объемы полного профиля. Сейчас девушка не знала, что и думать, так как переговоры с Аром Тюмом по поводу дальнейших поставок пси-кристаллов находились под угрозой срыва. Несмотря на все свои связи, и связи своего отца. Девушке так и не удалось обнаружить товары, которые она могла бы предложить Ару Тему. Она знала, что этот разумный предпочитает либо что-то оригинальное, либо какую-нибудь информацию, которая могла бы стоить очень дорого. Теперь был только один вопрос — где брать такую информацию или такой товар? Все, что она могла, Рейна Танер уже ему продала. Технологии, имеющиеся в империи, этого разумного абсолютно не интересовали. Ведь артиллерийские установки, которые она могла бы ему предложить, заранее проигрывали по дальности, точности и скорости полета снаряда тем же самым тоннельным орудием, которые были установлены на его корабли. Да, отец предлагал ей задействовать торговцев, которые вовсю вели партнерские отношения с представителями черных рынков развитых государств Дружества. Девушка превосходно знала, что любая покупка на таких торговых площадках будет стоить просто невероятно огромных средств. Да, она могла бы начать торговать информацией о таких товарах с аром темом, но при этом она превосходно понимала, что этот разумный со временем мог спокойно забрать себе все нити данного бизнеса. И поэтому потом просто ее отодвинуть и не давать возможности получать пси кристаллы. Что уже говорить о том, что Куратов-Станга вскоре снова будет требовать новую партию псикристаллов? Что именно он собирается с ними делать, никто не мог сказать. В данном случае девушке нельзя было ничего спрашивать. Она должна была просто снабжать этими стратегическими ресурсами его службу. Еще немного подумав, девушка решительно встала и одернула свой военный мундир. Сейчас ей нужно идти к своему отцу, чтобы посоветоваться о том, с кем именно из контрабандистов она может общаться на различные темы, интересующие ее. Отец был в данном случае более компетентен, чем она, и поэтому без его совета Рейна Танир ничего не могла сейчас сделать. Первый советник. Как только за молодой девушкой закрылась входная дверь, с лица первого советника Драуна медленно сползла радостная улыбка. Этот разумный не хотел пугать собственную дочь тем, насколько плохо обстоят дела ее семьи. Сейчас он отлично понимал всю глупость своей затеи со смещением императора. Служба императорских одаренных теперь полностью контролировала все то, что происходило во дворце. И даже его. Куратор Станга дал ему четко понять о том, что превосходно знает то, кто именно виноват в гибели императора и поэтому ему даже не нужно было намекать, что ждет первого советника и его семью, в том случае, если императорские одаренные не получат того груза, на который рассчитывают. Проблема была в том, что как бы он ни старался, первому советнику до сих пор так и не удалось взять под контроль источник поставок пси-кристаллов на территорию Содружества. Ему даже не удалось обеспечить постоянный приток этих стратегических ресурсов на территории империи Арвар. Для этого было необходимо обнаружить интересы разумного, который занимался такими поставками. К сожалению, его дочь, полковник Департамента разведки империи, практически использовала все свои возможности, чтобы хоть чем-то заинтересовать поставщика псикристаллов, чтобы он поставлял такие же партии, как и на территорию Федерации Нивей, в империю Арвар. Для этого было необходимо найти самый главный его интерес. Но в империи этого разумного ничто не могло заинтересовать настолько глобально, чтобы оплату за это он проводил именно псикристаллами. Первый советник Драун через свою агентуру уже знал о том конфузе, который произошел в Федерации. Надеявшись загнать его в долги, генерал службы безопасности Федерации Нива и Кромтаир постарался выставить ему расценки на товар довольно крупными финансовыми суммами. Но, как оказалось, у этого разумного были свободные средства, и он легко и просто погасил задолженность. Надо ли отмечать, что это стало очень неприятным сюрпризом для генерала Службы Безопасности Федерации, который провернул всю эту операцию? Сейчас первый советник думал о том, что будет говорить этот генерал, когда разумный Артем, занимающийся поставками пси узнает, что вся эта операция с задолженностью была заранее продумана самим генералом Кромом Таиром. И ничего случайного в этом стечении обстоятельств просто нет. Насколько советник Драун уже знал характер этого разумного, который абсолютно не скрывал своего пристрастия к быстрым рассуждениям и молниеносным действиям, этот Артем, узнав о том, что его намеренно пытались закабалить, тут же постарается сменить место дислокации. Естественно, что Федерация Невы не позволит случиться подобному, ведь таким образом они просто могут потерять источник пси -кристаллов. Тем более у них сейчас по какой-то невероятной причине пошел технологический рост. Пока что это отразилось только на орудиях большого калибра, которые устанавливались на мобильные базы. Возможно, все было так, как старательно пытались изобразить информационное агентство Федерации, рассказывая о том, что все это – всего лишь результат модернизации устаревших орудий. Может быть, так и было, хотя Первый Советник слишком долго занимался политикой, чтобы верить на слово хоть кому-то, поэтому он заранее предполагал худшее. Например, то, что это уже не пятое, а шестое поколение технологий Федерации Нивэй, и его сотрудники наблюдали подобное и в Республике Хагдан. Такая информация добавила первому советнику очень много головной боли. Во-первых, ему пришлось специально разыскивать разумных, которые занимаются инженерией или какими-либо разработками. Все это делалось для того, чтобы эти разумные занялись разработками тяжелых орудий для главных калибров кораблей Империи Арвар пятого поколения. Да, кто-то мог бы сказать, что у них же есть тяжелые орудия линкоров пятого поколения. Есть! Только это скорее поколение 4+. На самом деле, в эти башни всего лишь добавлялось еще одно орудие, для которого расширялась сама башня, и еще один выстрел добавлялся к общей скорострельности артиллерийской установки. На этом весь приоритет таких орудий заканчивался. Первый советник уже приказал наказать того самого изобретателя, который придумал сделать так, чтобы сорвать финансовый грант в империи на производство его изобретения. Да, когда был жив император, этот разумный мог еще несколько раз сорвать такие же гранты. Достаточно было каждый раз добавлять еще по одному орудию в башню, чтобы таким образом увеличивать общую скорострельность всей установки. Только вся проблема в том, что скорострельность увеличивалась только в том случае, если орудия стреляли поочередно. Если выстрелы вести залпами, то ситуация будет гораздо хуже, чем можно предположить. Орудия будут стрелять с той же самой скоростью, с которой они стреляли и раньше. Представив себе такую вот башню, которая будет состоять из десятка стволов, первому советнику стало немного не по себе. Это что за чудовищные изобретения будут, над которыми будет смеяться все содружество? Получив отчет о том, что этот конструктор уже наказан, Первый советник Драун еле сдержался, чтобы не плюнуть на свой пушистый ковер в кабинете. Он превосходно понимал то, с какими проблемами столкнулась его дочь. Поставщик кристаллов исчез с территории Содружества и неизвестно, когда вернется. Возможно, если с ним что-то случилось, то эта цепочка поставок кристаллов прервана раз и навсегда. Именно поэтому ему надо было начинать готовить запасной вариант, для очень неблагоприятного развития событий. Но вот проблема. Его дочь вряд ли захочет покидать своего отца до последнего момента. А первый советник — это не такая должность, где можно было себе позволить случиться чему угодно, в надежде, что ты успеешь сбежать. Он слишком хорошо знал куратора Стангу и службу императорских ударенных. Эти разумные не дадут ему ни одной возможности для побега. Именно поэтому он сейчас постепенно рассматривал вопрос бегства своей дочери. Девушка еще не знала того, что знал первый советник Драу. Именно поэтому он ей ничего не говорил, заранее зная то, как она отреагирует на подобную информацию. Скорее всего, она станет старательно останавливать тех, тех кто будет пытаться приблизиться к нему при помощи игольника или штурмовой винтовки. Но таким образом она погубит не только себя. Рина так погубит всю свою семью, подставив практически всех представителей их родов. Да, часть его семьи будет защищена тем, что имеет отношение к великой семье империи. Их пока что не тронут, так как большая часть этой семьи абсолютно не принимала участия в делах первого советника. Но последствия для них все равно будут тяжелыми. Особенно если выяснится, что императрица на самом деле не сошла с ума от горя, А находится сейчас в собственных покоях под воздействием очень сильных психотропных веществ, которые ему предоставила дочь, воспользовавшись запасом Департамента разведки Империи. Именно поэтому этот разумный и не намеревался отступать. Сейчас он был готов пойти на что угодно ради получения очередной партии псикристаллов, Даже если придется откровенно заняться самыми запрещенными перевозками того, что будет стоить достаточно дорого, чтобы разумный Артем, занимающийся поставкой психристаллов на территорию Содружества, обратил внимание на этот товар и захотел его получить. Спустя пару часов ожидания на вызов первого советника наконец-то ответили. Как и следовало ожидать, изображения на видео не было, был только звук. Разумный, который не представился абсолютно никак, просто поинтересовался, удрал над тем, что именно ему нужно. Объяснив это наемникам, что ему нужно, первый советник пообещал адекватную оплату для компенсации в случае необходимости. Судя по всему, так как его собеседник только хмыкнул и согласился на условия первого советника, согласие этих разумных было получено. Видимо, ему самому было интересно решить такую неординарную задачу, которую перед ним поставил клиент. Уже когда прервался разговор, первый советник подумал, что с таким разумным Интересно иметь дело. Видимо, это был какой-то бывший оперативник спецслужб Содружества, раз ему было интересно решать подобные туманные задачи. И обычно контрабандисты и разумные такого толка стараются не связываться с теми заданиями, где нет четкого определения от того, что именно они должны достать. Ведь таким образом заказчик в любой момент может отказаться от оплаты заказа, заявив о том, что поставщики доставили ему абсолютно не то, что он заказывал. Но первый советник Драун не собирался нарушать своего слова. Оно было сказано и должно быть выполнено. Пираты. Это заседание Совета Капитанов окончилось так, как и предполагал глава пиратского клана Крана. Старый пират Шарди Кран. После того, как несколько пиратских кланов объявили о том, что они собираются произвести слияние с его кланом в качестве дочерних подразделений, Все остальные разумные, находящиеся поблизости, тут же поспешили сделать то же самое. Ведь они превосходно понимали, что теперь весь этот сектор будет контролировать один пиратский клан. И все будет зависеть именно от этого клана. Только клан Крана будет решать то, на кого можно охотиться в этом секторе, а на кого нельзя. И вольных охотников за удачей на этой территории больше терпеть не будут. В этом секторе пространство теперь... Все – собственность одного пиратского клана. Таким образом, глава пиратского клана Шарди Кран стал так называемым «королем пиратов» этого сектора окраинных миров. Подобная информация очень сильно расстроила руководство вольных станций, особенно их технический профсоюз. Ведь этот клан и так в последнее время старательно лишал их техников, хороших заработков, за счет которых можно было довольно неплохо наживаться, задирая огромные цены за ремонт корабли, пользуясь тем, что пиратам просто некуда обратиться. А теперь все это было в руках одного разумного. Если он захочет, то вольная станция раз и навсегда прекратит свое существование. Именно поэтому всем руководителям вольных станций пришлось идти на поклон к новому местному царю. Всем все стало понятно, когда одна из вольных станций решила все-таки показать свой норов Ее руководство заявило во всяуслышание о том, что они не собираются платить какую-либо дань этому так называемому «королю пиратов». Ведь он король только в пространстве, но не на станции. Подобные слова были для того, чья боевая мощь буквально в течение двух суток выросла практически в два с половиной раза, словно тряпка тарера для быка. Ведь именно такое количество кораблей влилось в его клан во время объединения. Первым же заданием новых членов клана было блокирование этой самой вольной станции. Никто не должен был поставлять на нее никакие товары, а также с нее ничего не покупать. Торговцы, с которыми у клана были договоренности о безопасном проходе через его зону, заранее получили уведомление о произошедшем и, соответственно, были вынуждены направляться на другие вольные станции. Не прошло и двух недель, как руководство этой вольной станции, которая посмела протестовать против власти нового пиратского короля, примчалось к нему с поклоном и просьбой снять блокаду. Только в этот раз им пришлось платить гораздо больше денег, чтобы умаслить своего нового хозяина. Да, может быть, пираты были королями в пространстве, а не на станциях. Только вот проблема. Сами вольные станции находятся в пространстве, И, соответственно, им нужно платить за то, чтобы корабли, снабжающие эти торговые точки всем необходимым, имели возможность спокойно до них долетать. Хотя какое-то время руководство таких станций все-таки считало, что они пока еще являются хозяевами своей жизни. Как раз от этой наивности, которая почему-то вбилась в головы хозяев вольных станций, в первое время пришлось их избавлять новому коралю пиратов. Именно благодаря его вмешательству и слиянию всех пиратских кланов в один, наконец-то удалось навести идеальный порядок. Никто из пиратов не смел атаковать корабли, которые были помещены специальными знаками. Имеющие специальный пропуск проходили без задержек. В первую очередь это касалось тех самых кораблей, которые доставляли на базу клана высокотехнологичные товары четвертого поколения. Обратно они увозили концентрированные смеси руд. Не так давно торговец, который успешно торговал с ними, все-таки сумел доставить мобильно перерабатывающий комплекс четвертого поколения. Ну что тут говорить, эта штука стоила очень дорого. Но если этот комплекс будет работать, то он очень быстро окупит себя. Ведь в отличие от комплекса второго поколения, который уже был у пиратов, этот комплекс мог производить не только концентрированные смеси, а и уже чистый металл. Качество очистки этого металла было не очень хорошим, но, по крайней мере, достаточно, чтобы груз корабля стал дороже в десятки раз. Кроме обычного патрулирования сектора, глава пиратского клана приказал пиратам время от времени проводить сканирование астероидных поясов, в которых они обычно устраивают свои засады. Кто им мешает то время, пока они кого-то ждут, Заодно проверить и астероидное поле на наличие полезных ресурсов. Правильно? Никто. Именно об этом он и сказал капитану. Ведь они все хотели иметь дополнительный доход от продажи ресурсов? Хотели. Ну вот пусть и постараются. И ведь легко кому-то утверждать, что можно зарабатывать легко и просто. А вот попробовать самому заработать эти деньги и проявить какую-либо смекалку, Почему-то у них не получается. Получив приказ главы клана, им ничего другого не оставалось, кроме как просто подчиниться. Они-то думали, что войдут в клан и будут просто грести деньги лопатой. Но оказалось все гораздо сложнее. Эти деньги тоже надо было сначала заслужить, проявив смекалку и сноровку. Как оказалось, глава пиратского клана Крана никому не дает денег просто так. Парочка капитанов, которые очень быстро разочаровались после сияния, также быстро превратились в замороженных мертвецов, выброшенные через открытый шлюз в космос, так как попытались заявить о том, что их подобное состояние дел не устраивает. Да кто они такие, чтобы говорить о чем-то? Так весь клан живет, и ничего, или захотелось получать деньги, ремонт, и все просто так. Они, видимо, думали, что просто войдут в клан и будут сидеть в баре, попивая напитки, пока кто-то на них корячится? Ну уж нет! У Шарди Крана с такими умниками разговор был короткий. Таким образом глава пиратского клана показал всем новеньким, что никому поблажек не будет. Старожилы пиратского клана Крана заранее пытались предупредить всех молодых и новых членов клана о том, что он не такой уж и добрый старичок, какими его иногда могут принять некоторые разумные, он очень хитер и жесток. И уничтожить того, кто попытался пойти против него, для него делать чести. Но именно благодаря своему характеру этот разумный сейчас додумался до того, что пиратский клан Крана числился как вторичное подразделение какой-то корпорации наемников. Самым удивительным было то, что эта корпорация действительно существовала. Более того, глава этой корпорации был на хорошем счету у различных спецслужб Содружества. Соответственно, все те, кто входил в эту корпорацию, сразу же поднимали свой собственный гражданский рейтинг. Пираты столкнулись с этим, когда наткнулись на патрульную эскадру, которая вместо того, чтобы атаковать пиратов, спокойно их поприветствовала и продолжила свой путь. Пираты были настолько ошеломлены, что также поприветствовали патрульных в ответ и проследовали дальше. Лишь потом, когда они вернулись на базу, глава пиратского клана со смехом пояснил им состояние дел. Теперь патрули не будут атаковать их корабли, по крайней мере до тех пор, пока пираты сами не проявят агрессию на их глазах. Многие пиратские капитаны после этого происшествия сильно задумались. На кого они теперь действительно работают? кто действительно глава этой корпорации и почему он на таком хорошем счету различных спецслужб Содружества. Ведь так просто такие поблажки не делают. Пираты слишком хорошо знали то, что бесплатно таких подарков никто и никогда не делает. Скорее всего, им придется очень сильно поднапрячься для того, чтобы оправдать такое доверие. Хотя, что и говорить... Многие из них за подобную услугу были готовы фактически на все. Ведь эти разумные попали в пираты благодаря тому, что им просто хотелось жить. Да, были такие разумные, которые просто ради развлечения становились пиратами, разыскивая ту самую романтику дальних горизонтов вселенной, о которой так часто рассказывали байки в барах бывалые капитаны. Ведь наверняка находились различные умники, старательно придумывавшие истории про сокровище мертвых планет, с которых внезапно, по какой-то невероятной причине, исчезло все население. Все это было так интересно и захватывающе, что никто абсолютно не задумывался о главном, той самой причине, по которой население планеты могло внезапно исчезнуть. Ведь это могло быть все что угодно, начиная с какого-нибудь вируса, который уничтожал всех разумных буквально в считанные минуты, и заканчивая уничтожением их собственной системы защиты. Например, если произошло такое же восстание абсолютного искусственного интеллекта, как Центр. Но подобная информация в этих историях совершенно не фигурировала. Зачем отпугивать потенциальных идиотов и охотников за легкими деньгами? Ведь именно из таких разумных первое время составлялись экипажи пиратских кораблей. Именно такого романтика проще всего заставить подписать самый идиотский контракт, которым он будет вынужден потом отрабатывать пару десятков лет за нищенскую оплату. Но сейчас речь шла о тех несчастных, которые по каким-либо причинам, не зависящим от них, вынуждены были стать пиратами. Таких разумных было гораздо больше. И они, естественно, очень обрадовались тому, что теперь могут спокойно проведать своих родственников на территории Содружества, прикрываясь званием сотрудника реально действующей корпорации наемников, находящихся на хорошем счету в Содружестве. Тем более после того, как они узнали, что эта корпорация участвовала в обороне Аширской звездной системы, куда не так давно пытался прорваться большой роль архов. Все пираты буквально проникли с чувством гордости, так, словно они сами участвовали в этом боевом столкновении. Главу пиратского клана, который полностью теперь контролировал сектор, все это устраивало. Более того, он заранее заказал торговцу еще пару мобильных перерабатывающих комплексов четвертого поколения. Так как во время своих дежурств в стероидных полях пираты все же сумели обнаружить еще пару довольно обширных рудных баз, которые надо было разрабатывать. Как уже было сказано, глава этого пиратского клана не собирался отказываться ни от одного из видов заработка, который приносил ему хороший доход.